Так обстояло у римлян дело с Юстином, жил он с женщиной по имени Лупикина, рабыней варварка, она была в прошлом куплена им и являлась его наложницей, и вместе с Юстином на склоне лет она достигла царской власти. Юстин привык к ней, освободил, официально женился, но смешно звучавшее имя Лупикина, Императрицы поменяли на более пристойные Евфимия. Юстин не сумел сделать подданным ни худого, ни хорошего, ибо был он совсем прост, не умел складно говорить и вообще был очень мужиковат. Примечание. Тайная история про копий войны. Следует помнить, что тайная история являлась псагоссом по ношениям в адрес Юстиниана. Закон жанра требовал безусловного очернения. Конец примечания Для описания жизни Юстина до его восшествия на трон Прокопию хватило буквально нескольких абзацев. Других сведений о Юстине немного, как и в случае с Юстинианом. Его биографию Мы более или менее достоверно знаем только на период правления. Несмотря на свою мужиковатость, Юстин, пусть и не вкусивший плодов учёности, отличался сообразительностью и способностями. Скорее всего, для зачисления на службу с оружием в руках, тем более близ особой императора, юноша проходил какое-то собеседование и проверку. Своё влияние на положительное решение вопроса мог оказать тот факт, что Юстин был не варваром наподобие готов, а давно романизированным и почти земляком императора Лев I происходил из фракийского племени бесов. Мы не сильно погрешим против истины, если предположим, что дело обстояло примерно так. В один из приездов Юстина на родину родители Петра Савате попросили дядю взять племянника с собой и помочь ему. Неизвестно точно, когда Петр прибыл в столицу. Васильев предполагал, что он приехал к дяде 25-летним, то есть примерно в 507 году. Курбатов давал десятилетие ранее. В любом случае, произошло это на рубеже V и VI веков. Для нас важно одно. Когда Петр Савати приехал в Константинополь, его дядя уже давно делал карьеру в столице и немало на этом поприще преуспел. Примечание. Информации о том, как и где служил Юстин при Зиноне, нет. Но совершенно очевидно, что за 20 лет он продвинулся по службе и получил немалый опыт, иначе не смог бы стать и по стратегам, и Анна Кирта в Исаврийской войне. Конец примечание. В Константинополе тогда царствовал уже Анастасий. Правление его было долгим и насыщенным разного рода событиями. Именно при дворе Анастасия будущий император Юстиниан досконально познакомился со сложностями государственного управления и воочию увидел, как должен или не должен действовать государь. Анастасий был человеком дальновидным, осторожным, думающим, что отмечали даже его враги, но и у него случались ошибки. На троне римских владык он оказался весьма неожиданным. Его предшественник Зенон умер 9 апреля 491 года. Согласно одной из версий, когда император Варвар в очередной раз упился вином, его выдали за мертвого и похоронили. Через некоторое время из каменного саркофага ектерии храма святых апостолов стали доноситься вопли. Об этом доложили жене императрицы Ариадне, но та не торопилась вскрыть гроб, и покойник, успел задохнуться рассказанная выдумка в духе тех которыми изобилует античная история но возникла она не на пустом месте зенона не слишком любили в народе прежде всего потому что римляне изрядно тяготились варварским засильем события на западе походы вроде бы подчиненных империи готов на константинополь своего горцев и савров И гигантские суммы, собиравшиеся с подданных на общественные нужды, но уходившие варварам, как заграничным, так и своим, все это вызывало отторжение у романизированного населения страны, особенно в столице. Власть об этом бесспорно знала. В Византии существовал целый ряд каналов обратной связи. Одним из самых действенных были аккламации ритмические хоровые выкрики собравшиеся в одном месте толпы таким местом становился цирк или ипподром театр на худой конец городская площадь сегодня искусством аккламации владеет лишь футбольные фанаты но им далеко до ромеев которые были способны выкрикивать хором достаточно длинные тексты. Более того, в византийское время аккламации являлись своеобразным способом диалога. Руководители заинтересованных групп в пятом, шестом веках, как правило, цирковых, партий, димов, готовили своих сторонников, и те выучивали тот или иной вариант крика, выдававшийся в зависимости от ответа глашатая на предыдущий. Это не только не запрещалось, но даже поощрялось властью. Еще в эдикте Константина Великого, 331 год, говорилось, «Мы предоставляем всем возможность прославлять в общественных местах наиболее справедливых и усердных правителей, с тем, чтобы мы могли соответствующим образом вознаградить их и напротив предоставляем право обвинить несправедливых и негодных правителей путем возглашения жалоб с тем чтобы сила нашего контроля воздействовала на них ибо если эти восклицания действительно отражают истину они являются инспирированными возгласами клиентов мы тщательно будем расследовать их Причем префекты притория и Камиты должны доводить таковые до нашего сведения. Примечание. Каких-либо специальных разрешений на такие публичные мероприятия не требовалось. Как сильно это отличается от нашего настоящего, да и прошлого. По преданию Николай I как-то сказал, «Я не только не позволю никому ругать мое правление» но я не позволю и его хвалить. Я никому не позволяю вмешиваться в свою работу. Конец примечания. Безусловно, лучшие возможности влиять на решения правителей имело население Константинополя. Требования предъявлялись императору или сановникам на ипподроме в дни ристаний или собраний по такому важному поводу, Как смерть властелина соответственно после смерти зенона народ собравшийся по обыкновению на ипподроме начал хором выкрикивать обращаясь к высшим сановникам и императрице ариадне дай государству православного императора дай государству императора римлянина то есть натерпевшись от зенона Цирковые партии не хотели ни варвара, ни человека, ни твердого в православии. В итоге императором стал чиновник не слишком высокого ранга, селенциарий Анастасий, родом из дирахия Последующее правление продемонстрировало его немалые административные способности. Кроме того, он, возможно, нравился императрицам. Официально засвидетельствованного принципа наследования власти Византии первых веков не было. Это не мешало правившему императору назначать преемника доказательством, чему были несколько династий, но формально носители верховной власти избирали. Примечание. Вальденберг подсчитал, что по крайней мере от Аркадия и до конца VII века – Большая часть императоров, 22 из 28, были формально избраны, даже если на кандидата прямо указывал правивший государь. Конец примечания. Законы, регламентирующие порядок таких выборов, до нас не дошли. Из сохранившихся описаний церемонии венчания мы можем сделать два вывода. Во-первых, процесс включал в себя две части – Собственно, избрание, то есть определение кандидатуры и провозглашение, публичное одобрение этой кандидатуры сенатом, народом, войском, а со временем и церковью. Во-вторых, сама церемония не имела канонически установленного порядка проведения и от венчания к венчанию менялась. Примечание. По данному непростому вопросу есть очень много работ. Например, Вальденберг 2008, Острогорский 1973, Чекалово 2003, Барсов, а также Вальденберг Калделис. Конец примечания. Одних императоров провозглашали в пригородах Константинополя на поле, называвшемся Евдом, месте проведения армейских торжеств других на столичном ипподроме, третьих во внутренних помещениях дворца. До VII века непременным атрибутом венчания было поднятие провозглашаемого на щите. При этом на его голову возлагали золотую шейную цепь офицера-компедуктора. Знаменосцы наклоняли к земле штандарты, народ выкрикивал приветствие и пожелания, форме тех же хоровых аккламаций новый император должен был назвать размер донатива денежного подарка солдатам С середины пятого столетия в церемонии венчания обязательно участвовал константинопольский патриарх позднее он требовал от провозглашаемого клятвы верности православию и собственноручно подписанного исповедания веры Вот как рассказал о воцарении Анастасия один из крупнейших российских византинистов Юлиан Кулаковский, опиравшийся на труд византийского императора X века Константина Багрянародного. Вечером, в день смерти Зенона, в портике пред большой обеденной залой дворца собрались высшие сановники, члены Синклита, Сената и патриарх. Одновременно с тем на собрался народ и занял обычные места, распределившись по партиям. Туда же явились войска и встали на своем месте. Из толпы раздались крики с требованием поставить нового императора на опустевший престол. По совету сановников императрица Ариадна сделала выход на кофизму и подром Она была обличена в царскую парфиру. И вышло в сопутствии обоих препозитов, магистра офицей и других высших чинов, которым полагалось смотреть на арестание царской кафизмы и некоторых кубикуляриев. Вместе с царицей вышел также и патриарх Евфимий. Остальные чины двора стали лицом к императрице перед решеткой и на ступенях подъема кафизме, где во время арестаний полагалось стоять скороходом. Гражданские чины стояли направо, военные налево, и все распределились по своим чиновным рангам. Появление Августа было встречено возгласами «Ариадна Августа! Твоя победа!» Пением Господи помилуй! Многолетиями и криком православного царя для Вселенной. Царица встала на ступени перед троном и через глашатая, читавшего по заранее приготовленному тексту, обратилась к собравшимся с речью, в которой объявила, что, предваряя просьбы народа, она заранее отдала приказание, чтобы сановники и синклит в согласии с войском избрали императора-христианина, прирожденного римлянина, украшенного царской доблестью, свободного от корыстолюбия и других страстей свойственных человеческой природе верно возгласы покрыли голос глашатая когда тишина опять водворилась глашатый стал читать дальше о том что в обеспечении безупречности избрания и угодности его богу высшие сановники и сенат должны в согласии с суждением войска произвести выбор в присутствии патриарха, пред святым Евангелием и все участники совещания должны помышлять только о благе государства, отложив всякие личные помыслы и счеты. В заключении царица просила народ не торопить избрание, чтобы дать возможность совершиться в должном порядке и благочинии погребению почившего императора Зенона. Из толпы раздались возгласы: Славная Пасха миру, порядок и благочиние городу, многие лета царице, прогони вон вора префекта города, многие лета царице, храни Боже ее жизнь, все благода будут тебе, римлянка, если ничто чужое не умножит род римлян, царство твое ариадна августа твоя победа. В ответ на эти приветствия императрица, вознеся благодарение Господу Богу за свое единение с народом, возвестила назначение префектом города Юлиана. После благодарственных криков толпы царица повторила обещание избрать на царство человека православного и безупречного, и речь ее закончилась словами «Да не будет места вражде!» еда не смутит она течение этого прекрасного единения и благочиния выход был закончен царица вернулась во внутренние покои а сановники и сенклит с патриархом составили заседание расположившись на скамьях пред дельфаком внутренний двор или зал большого дворца украшенный колоннами привезенными из дельф и стали обсуждать вопрос а кандидате на престол. Начались споры и препирательства. Тогда препозит Урбикий предложил собранию предоставить выбор императрицы. По поручению собрания патриарх Ефимий передал рядне это решение собрания. Царица избрала Селенциария Анастасия. Выбор был одобрен всеми сановниками. И немедленно вслед за тем магистр офицей приказал комитам, доместиков и протекторов отправиться на дом к Анастасию и привести его во дворец. Его поместили в зале консистория. На следующий день совершилось погребение Зенона, а вечером того же дня были сделаны распоряжения о назначении на утро Селенция И конвента сановников все собрались в парадных белых одеждах туда же явился патриарх ефимий анастасий приветствовал входивших и затем в сопутствии всех собравшихся вышел в портик примыкавший к большому триклинию. линию анастасий стал посредине портика сановники и члены сената предложили ему дать клятву что он не сохранит не против кого раздражение и злобы и будет править по чистой совести. Анастасий дал требуемую клятву. Шествие направилось из портика в триклини, где обыкновенно сановники приветствуют императора при его выходе на ристане. Анастасий был облачен в императорские одежды: белый с золотыми клавами девятисей полножи, пурпурные башмаки. И с открытой головой прошел на кофизму войска стоявшие на своем месте под кофизмой держали опущенными на землю копья и знамена народ стоял на скамьях с которых обыкновенно смотрел на рестанье из толпы раздавались возгласы в честь императора анастасий встал на щит компедуктор полка ланциариев Возложил на его голову свою золотую цепь, сняв ее с шеи. Щит был поднят к верху, одновременно с тем поднялись копья и знамена при громких криках солдат и народа. Сойдя со щита, Анастасий прошел назад в триклини. Здесь патриарх совершил молитву, облек императора в парфиру и возложил на него украшенную драгоценными камнями царскую корону. После того Анастасий появился опять на кафизме уже в короне и Парфире. Народ и войска приветствовали его восторженными криками, а император посылал рукой поцелуи народу. Затем ему подали ливелярий с текстом обращения к народу, и он передал его глашатую, который стал читать во всеуслышание следующее – Ясно, что человеческая власть зависит от мановения свыше. Всемилостивише Августа Риадна по собственному решению выбор блистательных сановников и сената, согласие победоносных войск и святого народа принудили меня против воли и вопреки отказам принять на себя заботу о римском царстве, вручая себя милосердию Святой Троицы. Какое бремя за общее благо легло на меня, это я знаю. Молю Вседержителя Бога, чтобы мне оказаться в моей деятельности таким, каким в вашем единодушном избрании надеялись вы меня видеть. Ради торжества моего счастливого воцарения я дам вам на человека по пяти намизм, И по фунту серебра. Примечание. Если предположить рацию между золотом и серебром, 1 к 14, то это две примерно равные суммы в разном металле. Конец примечания. Да будет с вами Бог. Эта речь была неоднократно прерываема восторженными возгласами толпы в честь императора и императрицы. Среди многолетий раздавались крики: как ты жил, так и царствуй безупречных правителей миру. Подними свое войско, жалься над своими рабами изгони доносчиков, царствуй как Маркиан. По окончании выхода император в сопутствии всех сановников направился в Софийский храм. В Нарфике он снял корону и передал ее препозиту. Затем, взойдя в алтарь, возложил ее на престол и поднес дары на храм. Вернувшись в мутаторий, он надел на себя корону и направился во дворец. Церемония закончилась отпусканием сановников, а затем был обед, на который были приглашены избранные. Так совершилось по официальной записи поставление на царство анастасия новый император довольно скоро прекратил все выплаты и саврам и те подняли мятеж буйства в константинополе были немедленно пресечены столичная собственность и саврийской знати была конфискована и продана с торгов вплоть до имущества покойного зенона включая одеяние влиятельных и савров выслали прочь из города. Ответом явилось масштабное восстание в самой Исааврии. На его подавление ушло несколько лет. Исавры были разгромлены, их крепости срыты. Именно тогда под началом магистра войск Иоанна Кирта и служил ипостротигам Юстин из Бедерианы. По нынешним временам ипостротиг в такой компании должность генеральского ранга. Если правление Льва и Зенона было наполнено буйством германцев и исавров, то при Анастасии появились другие варвары. Примерно в то время, когда Петр Савати заканчивал учиться грамоте, на земли империи стали нападать авары, славяне и древние болгары. Примечание. Название «Болгары» носило одно из гуннских племен, подчиненных западно-цуркскому Каганату. Конец примечания. Предвещая новую варварскую волну, которая едва не затопила империю при преемниках Юстиниана, они рвались через Дунай. В 493 году, отражая набег скифов, скорее всего славян, В ночном сражении погиб магистр войск Фракии Юлиан. Спустя несколько лет в 499 году Геты, болгары разгромили во Фракии пятнадцатитысячный отряд Ариста, магистра войск и Лирика. Фракия осталась без защиты. В 502 году славяне и болгары разграбили ее снова, а 15 лет спустя дошли до македонии и эпира анастасий послал тысячу либр префекту притория и лирика для выкупа пленных но поскольку денег не хватило наши предки развлекались заживо сжигая римлян в их домах или убивая у городских стен Неспокойно было и в южных владениях, на которые с конца V века начались разорительные набеги арабов. С этими племенами история непростая. Еще при Льве в Константинополь прибыл некий арабский правитель, который снискал благосклонность императора и, как желающий принять христианство, получил право сидеть на острове Иотаба, ныне Тиранн запиравшим вход в Акапский залив Красного моря. Арабы стали собирать там пошлины с купцов. Анастасий решил это прекратить и в 497 или 498 году отвоевал и атабу обратно, посадив там римских таможенных чиновников. Но столкновения с арабами продолжались до 502 года. Только тогда Римляне смогли заключить мир с арабами государства киндитов, главенствовавшими на границах с империей. В том же 502 году после долгого шестидесятилетнего мира началась война с противником действительно страшным — сасанидским Ираном, персидский шахан-шах, царь царей. Кават потребовал от Анастасия причитавшиеся по договору 442 года деньги за охрану кавказских проходов, поскольку при Зеноне империя эти выплаты прекратила. Иран же крайне нуждался в средствах для войны с соседним государством гуннов -эфталитов. Примечание. В 484 году истек 120-летний срок владения персами Несибисом, перешедшим к ним по условию соглашения с Иавианом. Но город Ромеем возвращен не был. Согласно хронисту Иешу Стилиту, именно на этом основании персам перестали платить. Достаточно деим податей, которые они неправедно собирают с Несибиса, хроника Иешу Стелита. Конец примечания.